Глава четвертая. У портальных столбов. Алана. Алана быстро сошла с мощенной дорожки на мерзлую землю, срезая путь. Слуги, и так измотанные праздником, уже начинали прибирать разбросанные тут и там следы ночного веселья, и ее кольнуло чувство вины за собственное бездействие. Что бы ни произошло недавно, Таинственный зал с десятками важных персон, собравшимися за одним столом, и ее представление им, все казалось куда более далеким и куда менее относящимся к ней, чем простое наведение порядка в садах и галереях. Мир Алланы был больше похож на мир незаметных, верных, добрых, простых, безымянных людей, а вся эта околомагическая жуть ощущалась случайно подсмотренным сюжетом чьей-то чужой судьбы. Алана не дала себе остановиться, пробегая мимо Таданы, пожилой кухарки и сейчас с трогательным рвением, собиравшей подвядшие розы. Тадана посмотрела на нее неодобрительно. Алана смущенно подняла руку в знак приветствия, и женщина кивнула, невозмутимо вернувшись к работе. Утро было очень холодным. Изо рта шел пар. Алана миновала конюшни, хозяйственные корпуса, и, обхватывая себя руками, вышла, наконец, к широкой тропе, ведущей наверх. Она хорошо знала эту дорогу. Хелки показывала ей портальные камни, когда договаривалась с дежурившими у них послушниками. И Алана не раз выходила к одинокому холму на окраине приюта, чтобы самой посмотреть на пребывавших. Тогда портальные проемы были для нее чем-то по-настоящему таинственным, неродным. И она и представить не могла, что когда-нибудь сама ступит в эту магическую воронку, Пусть и убегай от смерти. Тем более убегай от смерти. Наверху было тихо. Алана поднялась, чуть запыхавшись, и поскользнулась на почему-то влажной траве, больно ударившейся об один из камней плечом. Она поискала глазами послушника. Он сидел в маленьком креслице, закрыв лицо руками, и, кажется, плакал. Алана подошла к нему. Парень отнял ладони от красных глаз и возрился на нее с недоумением. «Уходить нельзя», — гнусаво сказал он. «Директор Келфер запретил использовать портальные проемы». «Я не собиралась», — ответила Алана. «Здесь был директор Келфер, а наставник Келлан?» «Неужели не успела?» Вдруг вся ее идея найти Келана и навязаться ему показалась Алане абсолютно идиотской. «Да если бы и нашла, что бы сделала? Потребовала бы у директора Келфера их оставить?» А потом капризно пожаловалась бы келану что он оставил ее на совете одну. Парень не ответил, неопределенно мотнув головой в сторону места, где она чуть не расшибла себе лоб. Простите, обратилась к нему Алана еще раз. Меня зовут Алана. Я ищу наставника Келана. Пожалуйста, он ушел, сказал послушник, шумно втянув носом в воздух. Сразу после того, как унесли наставника Велиана, я думаю, он умер. Я никогда, он сглотнул. «Не видел ничего такого. Он просто...» Парень снова закрыл лицо руками. Повинуясь порыву, Алана подошла к нему и утешительно похлопала его по спине. «Что произошло?» «Наставник Виллиан был весь изрублен». Парень явно с трудом подбирал слова. «Все было в его крови. Он так кричал. Он... Он же самый добрый из наставников. Знаешь...» Когда у меня не получилось на его занятиях отличить иллюзию от камня, он оставил меня после, угостил чаем, а потом все объяснил. Мне, одному. Ему не жалко было времени. И он...» Парень снова всхлипнул. «Он со всеми так? Ты у него училась уже?» «Нет», — тихо ответила Алана, понимая, что ее приняли за послушницу. «Кто мог сделать с ним такое? За что?» Я не знаю, как он вообще мог быть жив после такого. Когда наставник Келан коснулся его разума, тоже закричал. Представляешь, что было с наставником Велианом, если даже наставник Келан не смог сдержаться? Келан кричал? Переспросила Алана Холодея. С ним все в порядке. Послушник, похоже, не заметил, что она назвала Келана по имени. Он легонько раскачивался вперед и назад. Держась за голову, будто никак не мог поверить увиденному. Алана повторила вопрос. «Наставник Келана его успокоил», — сказал парень наконец. «Потом пришли директоры и наставница Теа, и наставник Велиан заснул. Они ушли и оставили меня здесь, а там везде кровь». Судя по этому сбивчивому рассказу, с Келаном все было хорошо. Тут Алана поняла, на чем поскользнулась и вздрогнула, Внезапно очень ясно ощутив, что колено, на которое она встала при падении, холодит через юбку, впитанная тканью кровь. Кровь, похоже, любимого многими наставника. А этого милого парня оставили здесь совсем одного, наедине с тем, что он никак не мог вынести. Неужели Келан не увидел, в каком послушник состоянии? Что могло заставить его уйти, не оказав помощи? Вообще-то, напомнила она себе... Келан вовсе не теплый и внимательный учитель. Вспомни, как он равнодушно смотрел на избиение Жана. Они давно ушли, спросила она мягко. Посиди со мной здесь, попросил ее парень в ответ. Я не могу туда смотреть. Я попробовал смыть кровь водой, но у меня не получается заговор, только размазал. Там все в ней. Алана вздохнула. Келан уже ушел, и с ним был директор Келфер. А явно потрясенному мальчику рядом с ней прямо сейчас требовалась помощь. Она подволокла еще одно небольшое тканевое кресло и села так, чтобы оказаться между парнем и страшным пятачком мокрой земли. Будь Алана послушницей, предложила бы подежурить вместо него. «Как тебя зовут?» Она мягко гладила его по плечу. Но, ответил парень, — «я первого года». «Почему тогда ты здесь?» — не поняла Алана. Она, конечно, не знала порядков приюта, но казалось логичным не давать самым младшим дежурить у таких мест. «Я был тут с Милом, ответил Ноам жалостливо. «Это мой брат. Он уже почти закончил». Брат предложил показать мне столбы. Но выпил, ему стало плохо, он ушел. Сказал мне всего пару часов посидеть. Меня в восьмом часу сменят. Сказал, все равно гости больше приходить не будут. «Тут на самом деле несложно». Вот это он показал на крупный кристалл у себя на поясе. Сигнал. Если что, я его сжимаю, и сюда сразу идет кто-то из старших, сильных. «А если ты не успеешь?» — с сомнением спросила Алана, радуясь, что Ноум отвлекся от страшного воспоминания. «Если кто-то сорвет его с тебя?» «Ну, тут Мил сказал, что еще есть защита. Ее сам директор Син ставил», — объяснил Ноум. «Если кто-то несет опасность, то срабатывает барьер, и враг не выйдет за пределы этого круга. Вот, видишь?» Аланна присмотрелась. На земле темнела черта, нарисованная чем-то острым прямо на траве и уже заросшая и ушедшая в землю. Черта эта располагалась перед портальными проемами, в шаге от самих ворот. И если Ноам был прав, то она не дала бы уйти в портал потенциальному злодею. «Интересно», — искренне сказала она, — «А ты знаешь, как ставится такая защита?» Мил говорит, обычно используют руны», — начал рассуждать Ноам. «Но директору Сину и они не нужны». Мил сказал, директор Син просто провел черту рапиры, и все сразу вспыхнуло. Это все видели». «Все?» — сделала вид, что не поверила ему Алана, с радостью отмечая, что слезы на щеках парня высохли. «Да не может быть». «А вот и может», — обиделся Ноам. «Говорят, свет достиг самых небес». «Ясно», — улыбнулась Алана. «А ты видел?» «Ну, я... Я тогда на занятии был», — признался Ноам. «И я не видела», — сокрушенно покачала головой Алана. «Вот бы посмотреть». Ноаму было на вид лет пятнадцать, но теперь Алана старалась не обманываться. Если он из потомственных шепчущих, то ему могло оказаться и двадцать пять, и даже больше. Вел он себя, как потерянный ребенок и Алана решила, что никуда не пойдет, пока его не сменят на дежурстве кто-то другой. Но он с пылом рассуждал о защитных заговорах, которыми, по словам его старшего брата, была напичкана территория приюта. Вряд ли он хорошо в этом разбирался, но повторял слова Мила очень уверенно и даже с гордостью. Алана в очередной раз порадовалась, что так удачно сила между ним и окровавленным куском земли. «А ты когда-нибудь видел, как такие заговоры работают?» Добродушно подначивала она его. «У нас был один, папа ставил», — рассказывал Ноам. «Вокруг дома. Папа его каждую неделю обновлял. Но он не загорался. Наверное, никто не хотел ограбить нас». Мил говорит, если кто-то ворвётся, заговор должен... Как именно должна была повести себя линия на земле в этом случае, Алана услышать не успела. Соглушающим лязгом полянка загорелась, И девушка отшвырнула воздушной волной прямо на наливавшего чай нома. Защитный заговор сработал, будто решив поставить точку в их разговоре.